Глава 3. Обстановка во вселенных под контролем оператора Абсолюта складывалась благоприятно для хаоса. Он послал приказ апокалипсису максимально активизироваться на уровне социума и использовать подготовленных на протяжении длительного времени олли. В ответ пришли и манации понимания, информация о том, что во многих вселенных начался процесс распада социума и начинал включаться процесс коллапсирования на физическом уровне. Хаос удовлетворённо усилил возможности апокалипсиса на ментальном уровне. Что касается Олит, то у него имелись далеко идущие планы на использование этой цивилизации. Он пытался скорректировать будущее на определённом этапе развития, покончив при этом с прошлым и настоящим вселенных всех уровней с изменением временных перспектив. Апокалипсис преисполнен оказанным доверием. Он стремился через толщу времени туда, где находилась цивилизация Олит. Галактикам личный путь встретила его относительным спокойствием. Он прислушался и осмотрел пространство энергетическим взглядом. В целом спокойная галактика, населённая разнообразными биологическими созданиями, некоторые из которых стали бессмертными, явная заслуга Олит. Они пригодятся в реализации планов апокалипсиса. А вот и сам правитель Олит Ютал. А где же его непобедимый флот и почему он в человеческой трансформации? Апокалипсис забеспокоился, присмотревшись повнимательней и отследив цепь событий, понял, что отсутствие контроля над Олит сыграло злую шутку. В настоящем Ютел в звании Повелитель почти перешёл на сторону абсолюта. Более того, напрямую общался с хранителем одной из вселенных, которая считалась почти уничтоженной. Оказалось наоборот. Вселенная желала новой жизни. Там началась звезда зарождения. Такого не могло быть, но было. Апокалипсис, если так можно выразиться, несколько растерялся. Ситуация выходила из-под контроля. Его ударный отряд уводили у него из-под носа, вернее, почти увели. Примечание 6. Примечание 6. Серия романов Космический дьявол. Флаты его лит разделились и прекратили уничтожать всё на своём пути. повиняв свою деятельность на прямо противоположную. «Насаждение и поддержание жизни во Вселенной». Со всем этим нужно что-то делать. Шанс имелся, нужно его использовать. Вершитель наблюдал за действиями хаоса, пока ситуация находилась под контролем. Хаос активизировался и пытался раскачать устои мирозданий. И кое-где у него получалось. Но до полной дестабилизации далеко. В прошлые времена даже вмешиваться не пришлось. С ситуацией удачно справился иерарх. Теперь тоже действовал выверенно и не торопился, давая возможность событиям совершиться. На этот раз ситуация несколько иная. И если в прошлый раз хаос нападал всеми силами на мироздание, так сказать, в лоб, то теперь тактика другая. Его помощники, апокалипсис и разрушитель, работали в взаимодействии, постепенно раскачивая устои мироздания, используя для этого социум и необычные его формы, киборгов и не кихолит. По сути, тоже киборгов. Иерарху удалось вывести эту серьезную силу из игры. Да и в целом этот пространственно-временной сектор стабилизировался. Один правитель, одни правила игры... Интересно происходило возвращение правителя и повелителя этим народом Ютава. Апокалипсис в развернувшейся борьбе числыл его на своей стороне. Оказалось, что всё не так однозначно. Вседержитель подкорректировал электронное сознание и поведенческие мотивации Ютава, в результате чего тот практически перешёл на сторону света. Отрадное приобретение, но не решающее. В галактике находилась серьёзная сила Флаты олит Юталубло улетел, остались Лосс и Сист. Оба управляли цивилизациями Олит с большим трудом, но управляли. Теперь пытаются взять под контроль Флаты Олит и с их помощью свергнуть Летута. Будущее в этом направлении туманно. Много переменных влияло на эту составляющую. Разрушитель рвался в бой. Он не стратег, а быкноменный исполнитель. его задача уничтожать творения, уничтожать всё, что встретит на своём пути. Главная задача уничтожить абсолют. Хаос, правда, не знал одной детали, что абсолют всего лишь часть более масштабного проекта. Видимо, кто-то повыше Хаоса знал об этом. Хаос догадывался, что есть ещё уровни воигров, но не знал кто это. События развивались поступательно и могли занять не 1 млн лет. торопиться некогда, но и отставать нельзя. Иерарх сумел воспитать и поднять новые силы, которые вступили в борьбу с апокалипсисом и доказали своё право на существование делом. Эти силы не предусматривались правилами, но из любых правил есть исключения, и вершитель пошёл на эти исключения у законе в создателя творящего, хранителя создателя, стражи вселенных и творящих выполняющих стабилизирующую роль. Тех самых творящих, которых хаос почти уничтожил. Примечание 7. Примечание 7. Колыбель цивилизации. Вершитель с интересом наблюдал за тем, как будет складываться ситуация дальше. Не только наблюдал, но и слегка корректировал, зная, что хаос — не высшая ступенька в иерархии и линии инвариантности. Алекс с познающим размышляли над поручением Творца — Начался очень необычный период. Пожалуй, будет посложнее, чем тогда, когда они противостояли ударной особе поглотителя по имени Тень. А бой с ней велся не на жизнь, а на смерть. Тогда повезло, уцелели и более того, уничтожили эту особь, а потом и всех поглотителей. Правда, для этого пришлось схлопнуть целую вселенную. Здесь нужно признать полный выигрыш Апокалипсиса. Хоть им и мы удалось вывести через портал многих, но не всех. Что делать? Таковы реалии. Теперь той ошибки они не повторят. С чего начнём? Коллекнул энергетические матрицы познающий. А как всегда сначала. Правда, есть одна проблема. Мы не сможем вступать в непосредственный контакт с цивилизациями вселенных, разве что направлять их из-под воль. Для этой цели у нас с тобой есть надежда. Лучший вариант задействовать её в этой операции. Ну, а мы будем страховать. Допустим. Только куда ее посылать и с каким заданием? Сейчас мы знаем только то, что сообщил Творец. Теперь нужно увидеть подтверждение его мыслей на уровне Вселенных и уже тогда принять решение. Ты предлагаешь вникнуть в процесс дестабилизации континуума Вселенных? А какие варианты? Чтобы противостоять врагу, нужно знать, как он действует. Творец показал. А разве ты не видел? — Да. не только видел, но и почувствовал, ощутил. Действует мощно и беспощадно. Нам с тобой нужно узнать, как всё обстоит на самом, и насколько всё действительно плохо. В прошлом нам с тобой пришлось схлопнуть целую вселенную, чем, как оказалось, мы сыграли на руку хаосу. Тогда мы не оперировали такими величинами и не имели врагов такого ранга. Поступали так, как могли. Тем не менее, соглашусь с тобой, Станцию Надежда нужно посылать туда, где она нужна более всего. Ну вот, другое дело. Согласен. Есть ещё один серьёзный вопрос, который экипаж станции должен решить. Какой? Познающий, думаю, ты уже догадался. Нам нужно создать армию против апокалипсиса, и ещё нужно сделать то, чего не сможет сделать экипаж. Алекс, не тени. Твоя прошлая обязанность творить, поэтому ты и творящий. Он так вот доклонишь: привести в соответствие пространственно-временной континуум, который нарушен спонтанным и массовым применением соответствующих установок в разных временных периодах и измерениях. Верно, но легче создать новую вселенную, чем починить старую. Утрирую, конечно, но так и есть. Давай тогда определять координаты таких нарушений. Придя к согласию, с чего начать, приступили к скрупулезному изучению метрики дестабилизированных вселенных и пришли к выводу, что нарушения носят исключительно техногенный характер. А виновниками, как правило, выступает высокоразвитая цивилизация этих вселенных. Трудность восстановления грубого взлома мембран вселенных состояла исключительно в том, что пространства обеих вселенных за это время значительно перемешались, Если учесть, что в вселенных, за небольшим исключением, совершенно разная физика пространства, а разделить теперь такой коктейль дело, ох, какое непростое. Оказалось, больше всего узломов или, скорее всего, проломов в иных измерениях одной вселенной, как это ни странно, родной Алексу, познающий посмотрел на него внимательно. Ну а что ты хочешь? Одни мы с тобой столкнули, другие развивались без нас. Как видишь, удачно. достигли значительного технологического уровня, который позволил путешествовать по другим вселенным. Хорошо бы так. Но не для путешествий создавались эти установки. Посмотри сам, они применялись как оружие. Действительно, последовательность событий не давала места сомнениям. Так и было. Допустим, алите изобрели первые частицы огромным напряжением лучших умов цивилизации. А вот к изобретению установки последний вздох много вопросов создать её в тех временных условиях нереально ты видишь кто её создал пират пусть пират но выдающийся учёный возразил познающий спорить не буду только он до конца сам не понимал как действует установка ты хочешь сказать что эти выдающиеся открытия кто-то подбросил цивилизация кто-то здесь и гадать не надо хаос больше никому Допустим, какие цели он достигал до стабилизации социума и физики вселенных? Ему удалось запустить процесс дестабилизации целых кластеров вселенных. Ещё неизвестно, как обернётся дело. Возможно, придётся отсекать и схлопывать поражённые участки. Крайняя мера. Мы ещё даже не пробовали их стабилизировать. Такую работу невозможно начать без того, чтобы не блокировать эти установки. иначе будем метаться от одной вселенной к другой а боевые флоты цивилизаций будут подкидывать нам работу согласен алекс здесь ты прав так да стоит начать вот с этих кибербезумцев олит летута королева серова девана логона амазонки а потом каниши нужно уделить внимание посмотри какая идёт битва у планеты эра они скоро перебьют друг друга Действительно, ситуация критическая. Хорошо. С них так с них. Передаю координаты императору Георгию. Пусть начинает действовать. Передавай. И займёмся стабилизацией нарушения физики пространства Вселенной.